«Над нашими двумя родами давлеет какой-то рог. Почему огонь и вода оказываются постоянно вместе? Сейчас только два рода сохранили некоторое подобие существования – мой и Ронни. Если я передам силу ему, то тем самым обреку на забвение свое семейство. Оно просто перестанет существовать» превратиться в предание седой старины, словно его никогда и не было. «Если ты не передашь свою силу, то обречешь оба рода на уничтожение», справедливо заметил Делион. «Вряд ли Демиан после твоей гибели проявит милосердие к тем, кто сопротивлялся ему так долго». Эйра остановилась напротив маленького окошка. Провела пальцем по запотевшему стеклу, вырисовывая символ равновесия. Два круга, один чуть смещен по отношению к другому. Далион нахмурился при виде знакомые эмблемы. Именно этот знак был выжжен клеймом на запястье Велины, как доказательство особого внимания императорского рода. Женщина полюбовалась своим рисунком и одной резкой линией перечеркнула его, затем обернулась к мужчине и с достоинством взглянула ему в глаза. «Людям свойственно надеяться», — глухо произнесла она. «Возможно, сумасшедшая затея Рони все же увенчается успехом. Я обещаю дожить до последнего дня весны». Долеон скептически загнул бровь, еще раз посмотрев на черное марево смерти вокруг женщины. «Не доживет. Точно не доживет. Она уже одной ногой в могиле. Просто удивительно, как ей удается так долго обманывать богов. Однако продолжить разговор им не удалось». Эйра повелительно взмахнула рукой, плетя в воздухе сложную линию чар, которые вспыхивали и тут же гасли, осыпаясь холодными искрами на пол. А через секунду в дальнем углу комнаты вновь раздявил пасть между мирами телепорт, через который в комнату ввалился Рони, а за ним и Нор с Райей. — Что-то долго ждать пришлось, — недовольно заметил имперский маг, отряхивая напитавшейся влагой теплый плащ. — Я уже испугался, что ты решила не пускать меня обратно в свою обитель. — Я никогда не нарушаю данного слова. Эйра с вызовом посмотрела на старшую гончую, будто убеждаясь, что он понял потайной смысл ее фразы. Да Леон в ответ предпочел отвести глаза. Упрямая старуха. Знает ведь, что ходит по самой грани, но все равно не сдается. Пытается убедить себя, что сможет противостоять самой смерти. В комнате и без того маленькая с появлением имперца и младших гончих сразу же стало тесно. Нор и Рая робко топтались у дальней стены, невольно задевая друг друга руками. Рони протиснулся мимо них к креслу, в которое успела вернуться Эйра и язвительно поинтересовался. — Любезнейшая, тебе не кажется, что нам стоит переместиться в более подходящее помещение? Или для приема почетных гостей в твоем доме служат лишь темные неудобные коморки, где даже сесть негде? И потом я зверски проголодался. Думаю, остальные тоже не слишком сыты. Надеюсь, ты снизойдешь до зябшего родственника и его спутников и выделишь нам пару тарелок горячей похлебки, а потом уже поговорим серьезно в присутствии всех членов нашего отряда.